15. -е. Известие о том, что почетный гость уезжает, причем уезжает немедленно, ошеломило город. Фиванцы изо всех сил пытались уговорить Иолая остаться на неделю, на три дня, на один, и Алай был непреклонен. Ему даже показали такое священное место, о котором не знали наверняка, к добру оно или к несчастью, и потому старались замалчивать все, связанное с двойственной реликвией. Местом этим была глубокая трещина в земле, на западе от города, возникшая совсем недавно и при странных обстоятельствах. Амфиарай вещи предчувствуя разгром, умудрился таки бежать из-под фиф на колеснице, но земля расступилась и поглотила аргонавта-прорицателя. Никаких особых знамений при этом не произошло, и большинство ахейцев склонялись к мнению, что Амфиара и боги живым забрали на Олимп одновременно недоумевая, зачем надо было ронять святого человека, чтобы потом вознести. илай постоял над трещиной, плюнул в нее и велел запрягать. Погостил, дескать, пора и честь знать. — Может быть, мы в состоянии исполнить какое-нибудь твое желание? — спросили фиванцы. «Какое, — Какое криво ухмыльнулся илай и горожане подумали, что не должен так ухмыляться молодой человек, не проживший четверти века. У меня нет желаний. Разве что, когда я умру, похороните меня в толосе моего любимого деда-амфитриона. Договорились? И, не дожидаясь ответа, пошел к колеснице. Афиванцы переглядывались за его спиной и шептались, что просьба или шутка гостя граничит с кощунством. В самый последний момент к Элаю подбежала толстая, запыхавшаяся женщина в наспех накинутом пеплосе. «Я», — забормотала она, — «я сиделка из дома Тересия, господин мой. Сиделка я...» Умер. Болезненно сморщившийся Аллай придержал коней и зачем-то посмотрел в небо. Умер старик. «Нет, господин мой. Жив он, жив. Только плохо очень. Утром лихоманка била. Мы думали, все, кончился вещун. Выкарабкался и слова разные говорил. Я решила, раз про Геракла, то надо бы тебе рассказать» какие слова. — Скажите Амфитриону... Да-да, так и говорил, из ума совсем выжил. Скажите, мол, Амфитриону, что Геракл умрет от руки мертвого. Пускай... — Что пускай? — Не знаю, господин мой. Не сказал. Пускай... и все. И Алай выругался и взял с места в карьер.